Глава девятая. Конец миссии. Часть вторая. Осталось времени 0 часов 40 минут 43 секунды. Я сидел на крыше, свесив ноги и рассматривая пейзаж. Вид открывался просто восхитительный. Полупустые улицы, небоскребы, море... и туша огромного монстра вдали Либиафан 54% ранг С игрок. Имя неизвестно, уровень неизвестен. Большего на таком расстоянии я не мог увидеть даже при помощи идентификации. Не самое продуктивное времяпрепровождение, но я слегка устал, не столько физически, сколько морально. Да и на крышу залез не случайно. Мне требовалось безопасное место. чуть позже. Ладно. До точки, где сейчас находилась Ева, было порядка 35 километров по железной дороге. Напрямик меньше, но я уже отказался от мысли успеть туда лично. Зачем, если у меня есть карта с кинжалом? Ну а вороны, как известно, летают со скоростью 50 километров в час, и если верить слухам, могут разгоняться даже до сотни. Легион. «Ты ведь летаешь быстрее обычного ворона». Я привычно достал кристалл, крутя его между пальцами. «Конечно!» – завороженно согласился легион. «Я вдвое, нет, втрое быстрее простых воронов. Когда я окончательно пробужу родословную, я буду в десятки раз сильнее». «Меня больше интересует скорость, а не сила. И сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Ты сможешь найти Еву и передать ей оружейную карту?» «Конечно!» — ворон тряхнул головой, сбрасывая на «Нет! Найти конкретного человека в этом огромном городе! Как ты себе это представляешь?» «Я знаю, где она находится. Покажу тебе на карте и объясню дорогу». «Ты же знаешь, я плохо ориентируюсь в этих ваших картах. Это... это практически невозможно!» «Практически?» Я легко шагнул в расставленную ловушку. «Мне нужен стимул!» «Стимул — это палка, которой погоняли нерадивых вьючных животных», — поделился я где-то вычитанной мудростью. «Как насчет такого? Если ты не справишься, я заберу у тебя кристалл». «Ты! Ты! Не посмеешь! Я буду сражаться с тобой до смерти!» Я лишь хмыкнул, понимая, что это скорее художественное преувеличение. Хотя кристаллы действительно были для него притягательными, ворон вполне мог себя контролировать. Можно сказать, это своего рода небольшая игра, где мы пытались обмануть друг друга. И думаю, он прекрасно понимал, что я это осознаю. Как и я знал, что он знает, что я знаю. Ну и так далее. До бесконечности. Если справишься, я дам тебе дополнительный кристалл. Это... Глаза ворона словно загорелись. Слишком мало. Одного кристалла не хватит, чтобы совершить чудо. Два кристалла? Ты слишком жаден. Уверен, что у тебя в предках не было гоблинов. Пять, минимум пять кристаллов. Нет ничего, с чем бы я не справился ради пяти кристаллов. Может, тогда прикончишь и ту хтоническую штуку в море? Вояки, я так смотрю, не справляются. Точнее, они делали все, что в их силах, и, несомненно, постоянно сообщали об успехах, меняли тактики и все такое, но результат один. Левиафан все еще был жив и представлял угрозу для города, хотя, кажется, в итоге все оборачивается пшиком. Он даже ни одного небоскреба не снес. «Миллион кристаллов я сделаю невозможное! Я прожгу путь к его сердцу! За миллион кристаллов я, я, я уничтожу небо и землю!» «Зачем? Мне нравится и то, и другое!» «Или не буду уничтожать небо и землю!» Тут же исправился Ворон. «Понятно. Могу копать, могу не копать. Ничего нового». На этот раз я даже не улыбнулся. «Но если бы у тебя было столько кристаллов, я бы об этом знал. Так что придется ограничиться спасением той пташки. Неужели она не стоит че... пяти кристаллов?» «Три кристалла. И это последняя цена. Вообще-то, я все еще могу просто отправиться к ней сам». До конца миссии не успею, но зато заберу у тебя три кристалла. Как видишь, ты можешь не только заработать три, но и сохранить столько же. Вместе будет шесть, а не пять. Неужели ты откажешься от шести кристаллов? В конце концов, между нами был заключен договор, и необходимость постоянно стимулировать ворона вызывала легкое раздражение. Однако я знал, что задача для него сложная, и без должной мотивации он вряд ли бы согласился. «Ты — это! Ладно, я согласен». «Учти, ты должен передать ей карту лично в руки, после чего возвращайся сюда. И если ты не справишься, то награды не будет». «Что, если я не успею вернуться до конца миссии?» «Я не собираюсь уходить и продолжу охоту даже после окончания миссии. Так что, если меня не будет на крыше, подожди три часа». «Если меня не будет дольше или ты потеряешься, то жди у такийской телебашни. ее то ты точно найдешь при любых раскладах». «Сколько ждать?» – наклонил голову ворон. «Сколько потребуется. Рано или поздно я приду за тобой». «Я не хатика, чтобы ждать вечно. Сколько?» Тот факт, что ворон знает о собаке, меня ничуть не удивил. Он сожрал кучу осколков душ землян и все это время потихоньку их переваривал. или сливался с ними, что звучало более гуманно. Крайний срок – год. Если я не вернусь в течение 12 месяцев или не пошлю кого-нибудь за тобой, значит, ты можешь быть свободен. Я проверил, насколько хорошо закреплена карта, в будущем стоит озаботиться более надежной сбруей, а затем прицепил ко второй лапе маячок и подбросил птицу в воздух. Будем надеяться, ворон не страдает топографическим кретинизмом и найдет дорогу в обе стороны. И если он не слишком соврал о своей максимальной скорости, то и вернуться должен успеть. Проводив ворона взглядом, я приступил к тому, ради чего по факту и забрался на крышу, сел и закрыл глаза. Это место было достаточно безопасным, чтобы потратить имеющиеся очки параметров перед грядущей охотой. Параметры. Сила. 7 из 10. 100 ОС. Ловкость – 10 из 10 – 100 ОС Интеллект – 10 из 10 – 80 ОС Живучесть – 8 из 10 – 50 ОС Выносливость – 10 из 10 – 80 ОС Восприятие – 7 из 10 – 80 ОС Удача – 2 из 10 – 1000 ОС Расовый параметр, интуиция, 10 из 10, 50 ОС. Дополнительные параметры, мудрость, 10 из 10, 50 ОС. Вера, 0, ересь, 3, культ Каина, известность, 3, свободные очки, 2, опыт, 70 из 220. Выбор предстоял не такой уж простой. На первый взгляд, логично прокачать до десятки живучесть и тем самым получить бонусный навык. Однако этот параметр я все еще мог повысить при помощи исцеления, и хотя это достаточно долго и нудно, можно было сэкономить драгоценное очко или даже два. К тому же я собирался при первой возможности повысить навык исцеления до второго ранга, а значит его эффективность должна значительно вырасти. В том числе и в плане прокачки параметра – так что, пожалуй, нет. Я мог пойти по второму очевидному пути и повысить силу и восприятие до восьмерки, вложив в каждое по одному очку. Не самый худший вариант, при котором со следующим уровнем я смогу повысить до капа любой из трех параметров. Да и в сражениях они будут не бесполезны. В любом случае, торопиться в таких вещах глупо, стоит рассмотреть все альтернативы. Взгляд сам собой упал на дополнительные параметры. Удача? С ней я уже все решил. Пока обойдусь. Ересь и вера путем вложения очков не качались. Божественную силу можно было только отобрать. Известность тем более. Зато и первого барьера у них не наблюдалось. Качай хоть до бесконечности, если сможешь найти способ. Как же тут не хватает справочного раздела. Что еще? Например, вложить два очка в боевую форму. Благо, потом, когда барьер будет пробит, их можно будет перенести обратно на основное тело. Вот только применять боевую форму в текущих условиях рискованно. Того и гляди, пристрелят свои же, так что оптимальным решением ее прокачку тоже не назовешь. Разве что озаботиться специальным костюмом супергероя, который полностью скроет лишние детали фигуры, Кстати, возвращаясь к барьерам, как-то так получилось, что я давно не рассматривал этот вариант, но у меня накопилось достаточно опыта, чтобы снять один из них прямо сейчас. Два зеленых параметра «мудрость» и «интуиция» уже давно достигли капа. «Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел? Интуиция 50 ОС. Вероятность успеха 93%». «Да? Нет?» Раз есть вероятность успеха, значит, возможен и провал. Впрочем, шансы достаточно высоки, чтобы не слишком об этом беспокоиться. Правда, крыша многоэтажки в городе, где ползают кровожадные чудовища, не лучшее место для экспериментов на себе, но... К черту! В крайнем случае, я всегда могу сбежать при помощи карты. Я и так становлюсь излишне осторожным, а на одной только осторожности далеко не уедешь. Внимание! Успех! Успех! «Лимит параметра интуиция увеличен до 15». «Внимание! Вы преодолели границы своей расы, 20 из 220». «Внимание! Вы получили достижение больше, чем человек». «Ваш расовый ранг повышен, Е+. «Внимание! Вы третий в вашем мире, кто добился этого результата». «Известность увеличена». «И все, совсем даже не больно», – пробормотал я, просматривая сообщение. Третий, в принципе, понятно, прошло немало времени, и кто-то из топов, докачав один из параметров до капа, решил проверить, что же лежит за границей. И печально, что это оказался не я. Даже странно, что я третий, а не десятый. Кстати, что-то слишком легко растет эта известность. Параметр достиг уже четверки, и если бы он на самом деле мне что-то давал, я бы этому даже порадовался. Впрочем, обычно за цифры кратные пяти положены бонусы. Тогда, по закону подлости, в следующий раз шанс ее повысить выпадет мне не скоро. «Ладно, пойдем дальше». Я вложил очко в интуицию, решив, что вряд ли ее увеличение сверх лимита всего на одну единицу обернется чем-то действительно плохим. По телу пробежали мурашки, голова отозвалась вспышкой боли, но ничего особенного не случилось. «Кажется». Внимание! Вы первый в вашем мире, кто повысил интуицию выше природного предела Вы получаете пассивный навык, локализация названия Шепот Кассандры, 57% Е+, плюс 1 из пяти. Шепот Кассандры, класс Е+, тип пассивный, уровень 1 из 5 Описание Магия времени Вы слышите шепот, предупреждающий о неминуемой смерти таймер предупреждает вас о том когда именно вы умрете действие навыка нестабильно как я и полагал известность не повысилась, но ну а сам навык на первый взгляд ничего особенного но дареному коню в зубы не смотрят еще один навык еранга да вдобавок бесплатно пусть даже не факт что в ближайшие годы я вообще услышу этот шепот причем из тех которые нельзя скопировать. Принципы я уже давно выявил и знал, что навыки, идущие непосредственно от системы, нельзя в полной мере осознать. К сожалению, я был лишь третьим в мире, а значит минимум один, а скорее два бонуса забрали мои предшественники. И что-то подсказывает, что приз за второе место тут не предусмотрен. Причем они знали о награде, следовательно, могли снять не один, а несколько барьеров. Планы меняются. По крайней мере, теперь очевидно, что второе очко лучше приберечь. Сейчас у меня оставалось 20 ОС, и требовалось еще 30, чтобы прорваться через границу мудрости. Я надел маску и, достав из сумки второй кинжал, поглотил отравленный опыт. Внимание! Вы получили 20 ОС. 40 из 220. В воздухе появилась карта владения мечом, первый уровень. Ну да, чего и следовало ожидать. Без насыщения, потому в какой-то степени этот вариант даже хуже стандартной пустышки. Мне требовалось срочно раздобыть еще 10 ОС, и как можно быстрее, в течение этой миссии. Чем дальше тянуть, тем меньше шансов вновь оказаться первым. Я встал. Думаю, даже если ворон вернется сюда раньше, он меня дождется. Слаймы не люди, и их путь обычно выдают мелкие детали. Следы слизи, слегка оплавленный мусор. В случае с более-менее крупными тварями к этому добавлялись вырванные двери, выбитые витрины и прочие разрушения. Надо признать, твари не особо-то скрывались. Кир, разведка! Призрак полетел направо, а вот я не стал торопиться. Наблюдаемые разрушения не особо значительны, похоже, тварь довольно мелкая, и это не слишком радовало. За пауков давали мало опыта. С другой стороны, я находился достаточно далеко от побережья, и твари по дороге сюда вполне могли прокачаться, так что, слегка помедлив, я все же вошел в здание. Внутри было темно и грязно. Я оказался прав насчет прокачки, пол заляпан слегка засохшей кровью. Пришлось достать фонарик. Недалеко от входа нашлось три трупа, две женщины и мужчина. Характерные раны и ожоги от щупалец, но сами тела относительно целые. «Значит, убивший их слайм слишком мало, чтобы утащить питательный материал». «Так, и куда же он пошел?» «Стой!» В ушах раздался проникновенный шепот. «Не ходи туда! Не ходи!» «Внимание! Вы умрете через восемь секунд!» «Что за...» Сердце бешено билось, а по спине блуждали стаи мурашек, словно я действительно находился на грани смерти, а не вел тривиальную охоту на гораздо более слабого противника. Я крутанулся, напряженно пытаясь найти опасность и ожидая нападения, но ничего не произошло. Таймер остановился, а затем сообщение мигнуло и исчезло. Прошло уже секунд двадцать, а я все еще жив. То, что это действует навык, понятно, но почему ничего не случилось? Шепот врет? «Опасность миновала» или «Я посмотрел на проем, в который собирался войти». «Есть там кто-нибудь?» Ответа не последовало. «Кир, проверь». Призрак нырнул в проем, а вернувшись, сообщил о результатах. «Твою же!» Я бросил в проем гранату и укрылся, пережидая взрыв. Крупный паук, притаившийся прямо над входом, рухнул на пол и теперь весьма резво перевернулся, принимая боевую позу. Если бы я не встречал подобный панцирь у слаймов раньше, решил бы, что имею дело с новым типом монстров. Но нет. Малый слайм. Тип паук. Уровень 6. Если бы я не дождался результатов разведки и шагнул дальше, то он мог убить меня одним ударом. Теоретически, но... Я действительно только что чудом избежал смерти. Паук вздрогнул и вдруг передумал сражаться, рванув куда-то внутрь здания. «Кир, проверяй дорогу». Упускать подобную добычу я не собирался, и, убедившись, что шепот не предвещает мне гибели, побежал следом, в несколько шагов настигнув тварь. Копье задело ее лишь самым кончиком, но этого хватило. Остальное сделал выброс маны, вскрыв панцирь и отшвырнув паука на десяток шагов, однако так и не убив. «Ненавижу слаймов», — признался я. «Вы как тараканы, только хуже». При моем приближении беглец задрожал, испуганно вжимаясь в стену и прикрываясь щупальцами. Даже если это и была мольба о пощаде, ни о каком милосердии не могло идти и речи. Может быть, в следующий раз или никогда. «Внимание! Вы получили 15 ОС, 55 из 220!» Забрав пустышку, хотя за столь интересную особь могли бы дать ей что-то более интересное, я направился прочь. Пора было возвращаться на место встречи с вороном. Лифт в здании все еще работал, но кто будет пользоваться лифтом в такое время? Прыгая по ступеням, я вспомнил свое бегство от гоблинов еще во время первой миссии. С тех пор многое изменилось. Теперь я находился в прекрасной физической форме и подъем на крышу не заставил даже запыхаться. Попытайся те гоблины загнать меня сейчас, я просто убил бы их всех». На удивление, пока все шло неплохо. Ворон должен уже скоро вернуться, по дороге назад позвонила Ева и поблагодарила за карту. Как я и ожидал, план сработал. В Системе было безразлично, кто именно убил монстра. Фраг зачислился по факту получения опыта. Осталось времени 0 часов 15 минут 12 секунд. Осталось игроков 769 из 1000. Внимание, успех! Лимит параметра «мудрость» увеличен до 15, 5 из 220. Внимание! Вы первый, кто повысил мудрость выше природного предела. Вы получаете навык «медитация» Е+, 1 из 5. Медитация. Класс Е+, тип, активная, уровень 1 из 5. Описание. Позволяет вам восстанавливать ману быстрее, требует высокой концентрации. «Неплохо. Однако аппетит приходит во время еды. Я мог бы попробовать получить еще несколько бонусов, но дальше будет уже сложнее. Мне и так повезло, что оба зеленых параметра оставались свободны. Из них остается еще живучесть, снять замок с которой также стоит 50 ОС. Затем идут параметры из желтой категории – восприятие, выносливость и интеллект. Скорее всего, два из этих четырех параметров заняты – Сила и ловкость относятся к красному спектру и практически наверняка свободны, не говоря уже об удаче, пробитие предела которой требовало просто фантастического количества очков системы. Странно на самом деле. Параметры 7 из 10 – 100 ОС. Ловкость 10 из 10 – 100 ОС. Интеллект 10 из 10 – 80 ОС.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 Известность – 4, свободные очки – 0, опыт – 5 из 220. К слову, стоимость прорыва второго барьера я не видел. Возможно, требовалось докачать до следующей границы хотя бы один из имеющихся параметров. Осталось 3 минуты 14 секунд. Время тянулось медленно, как и всегда, когда приходится ждать. Минута за минутой, секунда за секундой. Сперва я не очень понял, что именно мне показалось странным, а затем осознал, что больше не вижу Левиафана. Причем не вижу его уже с момента своего возвращения. Кажется, во время охоты я слышал очередные взрывы и были неслабые толчки, но я уже привык игнорировать идущую неподалеку битву титанов. Ко мне она никакого отношения не имела. Какого черта? Когда тварь подобных размеров исчезает, это чревато сюрпризами. Из тех, которые совсем не радуют, даже тех, кто, в принципе, сюрпризы любит. Открыв мессенджер, я прочитал последние сообщения от моей и технической поддержки. Президент Клинтон выступил с заявлением о том, что ВВС США применили новейшее секретное оружие и уничтожили чудовище, угрожающее Токио. Премьер-министр Японии выступил с аналогичным заявлением, поблагодарив американских союзников и подчеркнув, что теперь зачистка более мелких монстров – дело времени. Поздравляем с победой! Ждем вашего возвращения! Какой ко -ка всем демонам победой? Если бы Левиафан действительно был мертв, то миссия бы уже закончилась. Систему в очередной раз глючит? Нет, скорее наверху рано начали праздновать. Враг все еще жив, и это не радовало. Кассандра, впрочем, не спешила шептать мне на ушко предупреждения, однако на душе было крайне неспокойно. «Внимание! Вы покидаете зону миссии! Вернитесь обратно!» Чтобы понять суть происходящего, мне потребовалось всего несколько секунд. Левиафан бежит, причем, похоже, весьма быстро. По моим прикидкам, радиус должен быть не меньше 50 километров. Если он сейчас уйдет, то все, что я сделал за время этой миссии, пойдет коту под хвост. Предупреждения, разговоры, битвы, посланная для Евы карта – все это окажется бесполезным. Семь сотен оставшихся игроков погибнут, как и та первая сотня эвакуированных. Впрочем, таймер все еще отсчитывал последние минуты, и была вероятность, что миссия успеет закончиться раньше. К тому же, во время последнего сеанса связи, Ева упомянула, что хотя я был прав, игроки погибли не сразу и не все. Если бы знать точнее, то... Я криво улыбнулся. Ничего бы не изменилось, не нужно себя обманывать. Не зря боги берегли своих чемпионов и призывали не приходить на эту миссию. От меня изначально ничего не зависело, и все, что я могу сделать, это воспользоваться картой и сбежать. Внимание! Вы желаете покинуть миссию и вернуться в личную комнату? Да? Нет? И все же я медлил. Спустя секунду я осознал, что жду шепот, который вновь начнет предвещать мне скорую гибель, но пока что слышал только ветер, Помедлив еще секунду, я надел маску и перешел в боевую форму. Возможно, это поможет мне выиграть дополнительные несколько секунд? «Внимание! Вы получили статус дезертир!» Сообщение не вызвало особого удивления. Полагаю, чего-то подобного я и ожидал. Но вряд ли это все. «Внимание! Глобальная миссия выполнена! Внимание! Статус дезертир снят! Наказание отменено!» «Внимание! Ваш вклад в победу признан незначительным, бонус не начислен! Внимание! Отношение с земными богами улучшено!» Я пробежался взглядом по сообщениям, остановившись на самом последнем. «Поздравляем! Миссия завершена! Желаете покинуть локацию? Да? Нет?» «Победа? Действительно победа? Вот только я не чувствовал никакого воодушевления!» «Только опустошение и медленно отступающее отчаяние. Что вообще сейчас произошло? Американцы оказались правы, и убегающая тварь просто сдохла от ран? Сколько игроков погибло? Я был довольно близок к побережью, так что сообщение пришло мне сравнительно поздно. Но что насчет других? Судить сложно, счетчик стремительно уменьшался, причем уже явно не из-за потерь». Побывавшие на грани смерти игроки не были склонны и дальше испытывать судьбу и, получив неожиданное помилование, спешили сбежать. И я их понимал. Теперь, после завершения основной миссии, уйти могли все, даже те, кто вообще не сражался. Прошла всего минута, а в Токио осталось около полусотни игроков. Осталось игроков 54 из тысячи. И, похоже, их число стабилизируется. Не только мне пришла идея о том, что уходить не обязательно. Кстати, странно, что миссия не завершилась автоматически с достижением главной цели, и основные механизмы продолжают работать. Разве что таймер замер на последних секундах. Осталось времени 0 часов 0 минут 24 секунды. Я вздохнул, беря себя в руки. Если уж те, кто действительно прошли по краю, решили остаться, то мне и вовсе грех отступать от своих намерений. Верно? «Земля вновь дрогнула, со стороны моря донесся грохот, а небо потемнело». И почему меня это совершенно не удивило? Сообщением о победе ощущение приближающейся катастрофы не уменьшилось, лишь стало сильнее. «Внимание! Глобальное оповещение! Зона миссии под ударом! Игрокам, находящимся на территории Японии, рекомендована немедленная эвакуация! Гера!» Откуда-то снизу звучала сирена, предупреждающая горожан о том, что приближается опасность, но на этот раз толку от самой современной системы оповещения было немного. Я стоял на крыше здания и смотрел на огромную волну, накатывающую на берег. Никогда прежде не видел цунами, но вряд ли обычные волны достигают такой высоты и силы. Что же там происходит? Я напряг зрение, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. Вспышки, грохот, не более. «Кир, в сумку!» Я посмотрел в небеса, оставлять напарника не хотелось. Где этот чертов ворон? «Осталось игроков четыре из тысячи». Десять 10 секунд. Именно столько прошло между призывом к эвакуации первым ударом, и большинство храбрецов предпочли уйти. Казалось бы, город лишь недавно выдержал цунами, но на этот раз волна была гораздо выше и сильнее. Впрочем, здания устояли. хотя тем, кто находился на первых этажах, я не завидовал. Полагаю, проблема слаймов в окрестностях Токио тоже только что была решена. Даже они вряд ли перенесут подобное, и ведь это только начало. К краю крыши я не подходил, опасаясь, что меня попросту снесет. Откуда-то со стороны моря прилетел яркий луч, и несколько высоток развалились, превратившись в гору обломков». Пора было уходить, но я проигнорировал висящую перед глазами надпись «Желаете покинуть локацию?» «Да», «Нет». Я чувствовал злость и беспомощность. Пусть большинство игроков эвакуировались, но что насчет простых людей? Успели ли гражданские, на спасение которых я потратил несколько часов, убраться подальше или хотя бы укрыться в каком-нибудь высотном здании? Впрочем, не уверен, что последнее поможет. На этот раз дрогнула сама земля, расходясь трещинами, и сразу десятки небоскребов вдалеке осыпались пылью. Это было похоже на Армагеддон. Даже если все закончится прямо сейчас, восстановить город будет непросто. Если вообще возможно. Может, это случайность, но призыв эвакуироваться пришел не из Токио, а вообще с территории Японии. И ведь это не только Хоккайдо, но и куча других островов. Да и Курилы тоже относительно рядом. Что вообще там происходит? Легион! Я не верил, что ворон успеет вернуться, но собирался ждать до конца. До тех пор, пока вкратчивый голос не сообщит о том, что жить мне осталось лишь несколько секунд. Или пока я сам не пойму, что больше оставаться тут нельзя. Даже если здание начнет рушиться, секунды у меня будет. Это глупо, но... «Новая волна, и снова здания вдалеке рушатся, а волна уходит все дальше. По сути, улицы уже покрыты многометровым слоем воды, а здания превратились в своеобразные острова». «Осталось игроков один из тысячи». «Я вновь остался последним, но это не принесло мне ни капли гордости или радости. С неба стеной хлынул дождь, снижая видимость до нуля». Если следующая волна окажется достаточно велика, чтобы захлестнуть здание, на котором я стою, то я даже ее не увижу. Ты умрешь. Смерть рядом. Выхода нет. Внимание! Вы умрете через семь секунд. Ты обречен. Мне кажется, или на этот раз голос другой, и в нем прозвучало легкое злорадство, да и обречен – слишком громкое слово. У меня все еще есть возможность выжить, и, похоже, пора ею воспользоваться. Желаете покинуть локацию? Да? Нет? Вопреки опасениям, все сработало безупречно. Я закрыл глаза и подтвердил согласие, вновь оказавшись в знакомой пустоте. Статистика миссии. Личное задание F выполнено. Глобальное задание C выполнено. Игроков тысяча. Погибло 373, выполнили 627, провалились 0».